Глава 20. Увы, но мисс Кацуги ничего решить не смогла по целому ряду причин. Во-первых, Палмеры после происшествия с вирусом сразу же забрали дочь из клиники в более безопасное место. Единственное, что точно знала главный врач – девушка пришла в себя и смогла покинуть клинику самостоятельно. В отличие от ее мамочки, получившей от меня довольно серьезные травмы и передвигавшейся исключительно на кресле каталки. Хорошо, еще никто не стал рассказывать, кто именно переломал ей все ребра, иначе бы меня точно по судам затаскали. Хотя, кто знает, может, это еще впереди. Просто у Палмеров до меня пока руки не дошли. Ну, а во-вторых, доктора Дуброва после его экспериментов благополучно уволили из клиники. Правда, по словам мисс Кацуги, его быстро перехватил и забрал к себе профессор Семенов. Кстати, он же вроде бы успел наложить лапу и на голову Рональда Тумса, Вот только в подземной лаборатории я ее что-то не видел. А главное, он сам об этом и слову не сказал. Непорядок. Я, конечно, не раболоделец, но бывший директор клиники все таки принадлежит мне. А помни о том, как Семенов пытался обмануть меня с патентами на кодировки аудиофайлов и другое программное обеспечение, полученное из моего смартфона. Стоило его хорошенько проконтролировать. Как, кстати, и выплаты по тем самым патентам. Я постараюсь узнать, как самочувствие девушки по своим каналам. Обещала мисс Кацуги, когда мы сидели в ее кабинете и пили кофе. Но Дубров заверял, что в теории вирус полностью уничтожен, и можно ни о чем не переживать. И все же лучше уточнить. Его теориям я не слишком доверяю, помощился я. Кстати, у вас случайно нет телефона Лоры Палмер? Если уж донь до, нет дозвониться не получается, то, возможно, проще связаться напрямую с его сестрой? Судя по ее характеру, вряд ли она станет винить в своем отравлении меня. Хотя сам я считаю, что все-таки виноват поскольку изначально позволил им помогать мне. Но, с другой стороны, это был их личный выбор. В общем, тема довольно спорная. Есть только телефон миссис Палмер. Продиктовать? Азиатка не улыбалась даже краешком губ. Но по ее глазам можно было понять, что она чуть-чуть издевается. Нет, спасибо. Я лучше подожду, пока церковники освободят Донни Палмера. Кстати, я удивлена, что монахи не стали трогать остальную семью Палмеров, а взяли именно его. Хотя он с вирусом никак не контактировал. Хитро причурившись, сказала мисс Кацуги. «Ты не в курсе, почему?» «Я-то был в курсе, но не уверен, что этой информацией стоило делиться с главным врачом клиники. Все, что связано с настоящими библейскими демонами, цветуши старались хранить в секрете. И мне очень не хотелось стать тем, кто разбалтывает их тайны на каждом углу. Почему забрали Донни, я знаю, но предпочел бы этот вопрос не обсуждать. Это не моя тайна» честно ответил я. «В любом случае, это никак не связано с произошедшим в клинике. Этот уклончивый ответ стоил мне таких усилий, что я аж вспотел. Внутри, прямо в горле, застыл целый речитатив, описывающий все произошедшее с парнем, но я все таки сдержался. В целом, говорить правду не так уж и сложно, ведь она бывает разная. Куда сложнее справиться с легким синдромом правдивого Туретта. Ладно, не буду ни на чем настаивать». Легко согласилась женщина и меня сразу отпустила. Меня больше интересует, смогли ли вы вылечить Алину Князеву после того, как муж забрал ее из клиники. Столь глубокая кома без каких-либо физических повреждений тела обычно заканчивается постепенным угасанием и смертью. Тут мне скрывать было совершенно нечего, и я рассказала о том, в чем была причина такого состояния женщины и как мы эту проблему решали. Без подробностей приключений в депо, разумеется. Об этом главному врачу было знать совершенно не обязательно. Зато в будущем, понимая, что подобное состояние связано с исчезновением души, в клинике будут знать, к кому обратиться за помощью. Правда, медиумы не очень любят заниматься лечением людей, что, кстати, весьма удивительно. В моем мире, где абсолютно каждый медиум и целитель шарлатан, они готовы лечить за деньги что угодно, хоть рак, хоть неоперабельные опухоли. Здесь, будучи реально способным на многое, Они отказываются брать на себя ответственность, предпочитая спокойно заниматься охотой на призраков и небольшими общими исследованиями вроде тех, что при первой встрече провел надо мной Джеймс. Кстати, интересно узнать у него, как это вообще работает. Он считывал какое-то информационное поле? Или получал картинки, касаясь моей души? Примерно так же, как я это делаю, когда начинаю пожирать существ. Но для этого ведь нужно поглотить хотя бы часть душевной энергии. И в случае с людьми это был бы, в некотором смысле, каннибализм. «Очень интересно», — призналась мисс Кацуги. «У нас в клинике подобных пациентов нет, но я знаю пару людей, находящихся на домашнем лечении, назовем это так, ровно в таком же состоянии. Возможно, мы могли бы предложить им свою помощь и привлечь тебя как консультанта. Удачное лечение могло бы существенно повысить рейтинг клиники, ощутимо просевшей после событий с вирусом. Если честно, мне было сейчас совершенно не до этого. Но и сразу отказывать в лечении людей было бы не слишком красиво. Поэтому я уклонился от ответа, напомнив, что если душа пропала давно, то найти ее будет довольно проблематично. А главное, за столь долгое время вне тела с ней могло случиться что угодно, вплоть до превращения в полтергейста или ухода за грань. Я объяснил все сложности и предупредил, что результат моих поисков может окончательно лишить людей надежды, на что мисс Кацуги заявила, что оставлять надежду там, где нет никаких шансов на излечение, тоже не самый лучший вариант. В общем, эта идея главному врачу очень понравилась. Поскольку, как я понимаю, попытавшись привлечь меня в качестве консультанта, она по факту понятия не имела, как это можно использовать. А тут вполне конкретная задача, к тому же уже единожды мной выполненная. Заодно после нашего разговора я прошел уже привычное обследование в местной травматологии, где мне подлечили незначительные травмы, полученные в подземке. Царапины, мелкие растяжения. Я, если честно, даже не заметил всего этого, Похоже, начав привыкать к тому, что у меня постоянно все болит. Ну а дальше нам оставалось только под вечер вернуться в особняк Михайловых. Вот не хотел я вновь оставаться там на ночь, но все же пришлось. Правда, на этот раз с нами поехала и Джен. Точнее, ей, по каким-то своим причинам, велел это сделать дворецкий. По пути я некоторое время поглядывал на телохранительницу, а затем все же решился спросить. «Слушай, раз уж ты разбираешься в договорах». «Может, поможешь составить для одного призрака максимально короткий тезисный текст, который запретит ей доводить мальчиков на сайтах знакомств до самоубийств?» Обычно спокойная телохранительница уставилась на меня широко открытыми глазами. «Что-что?» Пришлось описать ей ситуацию с Катей. Благо, времени по пути в особняк было более чем достаточно. Джен с радостью взялась за дело. И всю дорогу сидела с блокнотом, что-то в нем увлечённо черкая. По-моему, сегодняшняя юридическая возня нравилась ей куда больше, чем работать телохранителя. Во всяком случае, раньше я не видел ее настолько увлеченной и где-то даже счастливой. Я даже не думал, что ее худое лицо может иметь какое-то иное выражение, кроме максимально недовольного жизнью. К тому моменту, как мы добрались до дома Михайловых, у меня на руках уже был точный текст договора с призраком. А когда я выходил из машины, телохранительница неожиданно взяла меня за руку и тихо спросила. «А вы правда собираетесь принять предложение Джеймса Харнетта?» «Это не выглядело как предложение», — заметил я. «Скорее как ультиматум. Но в целом, почему бы и нет? С подкорректированными условиями я действительно получаю собственную практику медиума, с возможностью самому убирать, за какие дела браться. Тогда могу ли я занять место вашего помощника? Да, в работе медиумов я не разбираюсь, но могу помочь с документами и другими вопросами». «Хм...» В целом, я еще не думал об этом, но логика в предложении женщины была. Кто-то же должен занимать место миссии, встречая клиентов и разбираясь с вопросами, которые будут возникать во время работы. И брать на это место человека со стороны было бы не очень удобно. «Я думаю, да. В целом, это неплохая идея», — признал я. «Если я приму предложение Джеймса, разумеется». «Отлично». Уже второй раз за день я заметил на лице Джен некое подобие улыбки. Затем дворяцкий увел ее в дом, отведенный для проживания охраны, а я поднялся по лестнице в особняк. И первым, кого я увидел, открыв дверь, был мелкий домовой. Опять ты, устало вздохнул я. Чего тебе? Но тут микростаричок меня удивил. Добро! важно сказал он, показав мне большой палец, и в развалочку прошествовал куда-то под лестницу. Хм. И что это было? С чего он вдруг сменил отношение ко мне? Очень странно. Я начал подниматься наверх в кабинет Евгения Михайлова, когда меня вдруг озарила догадка. А если у домовых есть какая-то связь между собой? И он узнал, что я помог домовому князевых защитить хозяйку. Наш домовой даже в точности повторил жест того микростаричка Уж не знаю, пользуются ли они телефонами, или у них есть какие-то свои каналы, или вовсе общее сознание. Но каким-то образом этот мелкий гадёныш понял, что я неплохой парень, и больше меня душить не надо. Во всяком случае, я очень надеюсь, что именно так дела и обстоят. Следующей на моем пути появилась Катя. Призрак выплыл из стены и радостно воскликнул. «Вы вернулись, чтобы заключить со мной контракт? Давить, давить?» «И это тоже», — подтвердил я. «Но учти, что условия будут жесткими. Я на все готова, лишь бы получить доступ в сеть», — воскликнула девушка-призрак. «Просто дайте мне шанс». «Шанс тебе представится», — заверил я. «Мне нужно найти много различной информации» и выследить одного очень опасного человека. Да и скоро у меня появится собственное дело, в котором поиск информации имеет далеко не последнюю значимость». Катя радостно, правда, совершенно беззвучно захлопала в ладоши. «Ура! Когда начнем? «Чуть позже. Сначала я решу еще несколько вопросов», — уклончиво ответил я. «Я тебя позову». С трудом избавившись от нетерпеливого призрака, я добрался-таки до кабинета Евгения Сергеевича. Михайлов был на месте и работал за тем, что местные называли ноутбуком, защищенным многочисленными рунами чемоданчиком толщиной сантиметров десять. Мне потребовалось минут двадцать, чтобы рассказать ему об ультимативном предложении Джеймса и продемонстрировать все полученные от него документы. Разумеется, сначала глава семьи удивился, затем заинтересовался, а изучив все бумаги, радостно потёр ладони. Разумеется, соглашайся. А не слишком большая ответственность? Озвучил я свое главное сомнение. Я не могу гарантировать, что справлюсь с делами так же эффективно, как Джеймс. Точнее, могу гарантировать, но ровно обратное. А это и не важно, — заверил меня Евгений Сергеевич. Главное, что ты станешь номинальным владельцем всего бизнеса Джеймса в Барсе. Это-то и пугает. Не нужно пытаться исполнить все заказы. Бери только те, что точно сможешь выполнить. Никуда не торопись, набирайся опыта. Кстати, услугами медиума такого уровня пользуются только состоятельные люди. Это открывает огромные возможности для наведения полезных знакомств. Что ж, понятное дело, глава семьи рассматривал любые изменения исключительно с точки зрения пользы для общего дела, какое бы оно ни было у Михайловых. Кстати, я реально не понимал, чем занимался Евгений Сергеевич после того, как покинул пост начальника управления полицией. Ника говорила что-то о производстве комплектующих для строительных роботов в российских княжествах, но это мне мало о чем говорила. Да и где Золотые острова, а где княжество? Кстати, здесь я подобных роботов до сих пор даже не видел. Разумеется, я не стал сдерживать любопытство и тут же задал этот вопрос самому Михайлову. Ответ меня порядком удивил. Оказалось, что, несмотря на потерю своего поста, он продолжал заниматься политикой и активно участвовал в жизни города и Золотого острова в целом. А основной доход на островах семья получала от вложений в несколько небольших бизнесов, включавших в себя сеть магазинов электроники и пару исследовательских лабораторий, плотно завязанных на профессора Семенова. Туда, кстати, пошли полученные из моего телефона технологии, те, с которыми получилось разобраться, музыкальные и видеокодеки, устройство видеопроцессора и еще какие-то внутренние решения. Еще выяснилось, что разобраться с программным обеспечением как раз и помогала призрак Катя, работая за своим локальным компьютером, полностью изолированным от внешнего мира этот факт делал сотрудничество с девушкой-призраком еще более полезным, чем мне казалось вначале. Осталось лишь заключить контракт и предоставить ей доступ в сеть. Благо, Евгений Сергеевич уже все подготовил, и осталось лишь дать отмашку дворецкому. Узнал я и о Йокаях. Всех шестерых временно поселили в подземной лаборатории, пока решался вопрос с их легализацией. И они совершенно не были против, вовсю осваивая современную технику. Разговор с ними предстоял серьезный, поэтому я предпочел оставить его на завтра, сейчас занявшись более насущными делами. Получив от Михайлова старшего одобрение и обещание финансовой поддержки в случае, если с бизнесом Джеймса возникнут какие-то проблемы, я наконец-то добрался до столовой и, как следует, поужинал под длительным взглядом горты. Мне кажется, если бы я не съел все, что она мне принесла, то дородная кухарка просто не выпустила бы меня из-за стола. Но я каким-то чудом героически справился с каждым из блюд и только после этого отправился к себе в комнату, где меня уже ожидала Катя. Контракт мы заключили, полностью прописав все условия, придуманные Джен. Там был и запрет на посещение сайтов знакомств, и полный мораторий на любой флирт в сети, и на заведение личных аккаунтов в любых соцсетях. Сообщение можно было отправлять только членам семьи Михайловых и некоторым работникам вроде того же Семёнова или дворецкого хана. А самое главное, то, что могла узнать Катя во время работы, должно было оставаться нашим общим секретом, и делиться этой информацией было запрещено даже с Евгением Сергеевичем. Первым же заданием для призрака стал поиск номера телефона Лоры Палмер. Мне все-таки хотелось убедиться, что с ней все в порядке. Второе, более сложное дело это поиски погонщика трупов. Хоть доктор пока не появлялся, я и сам чувствовал, что затягиваться этим делом не стоит, и Демис должен быть отомщен. А для этого мне нужно было знать как можно больше о Нормане Бэдвилле и всех его так называемых родственниках с очень похожими именами. Заодно было бы неплохо разобраться с братством и теми, кто еще в него входил помимо погонщика, начав с Макарова, доктора и старика Михайлова. «Телефон пришлю сразу, как только мне откроют доступ в сеть», — пообещала Катя. «Это дело пяти минут. С остальным придется как следует поработать, но я справлюсь». Я спустился вниз и отдал указание дворецкому хану снять ограничения с компьютера Кати, невольно подметив, что командую опасным азиатом без всякого смущения, словно делал это всегда. все таки человек быстро привыкает к хорошей и, можно сказать, даже богатой жизни. И действительно, спустя всего минут пять мне на телефон пришло сообщение с номером. Но прежде чем звонить ей, я решил попробовать связаться с отцом Павлом, чтобы узнать последние новости о Донне. И чудо! На этот раз он ответил. Роман, здравствуй. Ты очень удачно позвонил. Я как раз думал с тобой связаться. Прозвучало это немного зловеще, если честно. Здравствуйте. Я хотел узнать, почему до сих пор не отпустили донни Палмера. Как раз недавно отправили его домой. Если ты думаешь, что кто-то удерживал его силы, то сильно ошибаешься. Он сам согласился провести всевозможные обследования чтобы убедиться в том, что никаких последствий от взаимодействия с демоном точно не будет. «Обычно, когда люди сотрудничают добровольно, они остаются доступны по телефону», — заметил я. «Есть такое понятие — режимный объект», — мягко ответил отец Павел. «Это ограничение работает на всех посетителей. Но зато теперь молодой человек может быть полностью уверен, что его душа ничем не запятнана». Я чуть было не сказал слава богу, но предпочел сдержаться. Не знаю, как там у священников, не считается ли это упоминание в суе. В любом случае, я мог наконец выдохнуть, зная, что с не все в порядке. «Хорошо, а о чем вы хотели поговорить со мной?» «С Донни мы определились. Теперь хотелось бы лучше изучить твою способность. И не несет ли она какие-либо пагубные последствия для тебя самого?» «Так, началось. Конечно, в определенном смысле церковники правы». Им же нужно убедиться в том, что я сам не заражусь от демонов какой-нибудь гадостью. Но у меня хватает секретов, делиться которыми мне совершенно не хочется. Поэтому длительное общение на их территории меня точно не устраивает. «В таком же режимном объекте?» — подозрительно спросил я. «Вовсе не обязательно. По договоренности с Ассоциацией медиумов мы можем допрашивать или тестировать ее членов только в присутствии наблюдателя». В твоем случае это должен быть твой учитель Джеймс Харнет. Думаю, мы сможем договориться с ним, чтобы провести все тесты, например, завтра днем. Боюсь, Джеймс планирует в ближайшее время покинуть город. Но у меня есть второй учитель. Можно провести тесты в его присутствии. Не без ехидства сказал я. Нужно лишь вызвать из клиники Дмитрия Макарова. Как, как я и предполагал, сильно смутился священник. Не стоит беспокоить старого человека по таким пустякам. Если Джеймс уедет, то ассоциация сможет прислать кого-нибудь менее занятого. Давайте решим этот вопрос чуть позже, предложил я. Мне нужно немного прийти в себя после событий последних дней. Это же терпит? Святой отец некоторое время молчал. Что ж, понимаю. Марго рассказывала, что поход в закрытое депо вышел очень тяжелым. Думаю, пару дней с проведением проверки можно подождать но никак не больше. Я буквально чувствовал, как отцу Павлу не хочется затягивать с проведением тестов, проверок или что они там собирались устроить. Но прежде чем отдаться им в руки, я хотел как следует подготовиться и разобраться, какие у меня есть права, как у ученика медиума, или как у полноценного медиума, если я приму предложение Джеймса. Насколько я буду защищен со стороны ассоциации. Закончив разговор с отцом Павлом, я некоторое время вертел в руках телефон, Размышляя, стоит ли звонить Донни или Лори. Но в итоге решил, что сделаю это завтра. Или даже дождусь, пока Донни позвонит сам. Слишком много неприятностей я успел принести их семье. Возможно, они и не захотят продолжать общение со мной. И навязываться в такой ситуации совершенно не хочется. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я решил потратить немного времени на изучение рун, полученных от миссии. Прозвучит странно, но принцип их действия мне стал понятен практически сразу. Полагаю, это как с освоением какого-нибудь языка программирования. С опытом ты начинаешь гораздо быстрее вникать в чужой код, понимая основные правила построения алгоритмов. Так и тут. Я уже знал, за что отвечают отдельные руны, и по какому порядку строятся условия, и, пожалуй, смог бы примерно воссоздать их всего после пары беглых взглядов. Но самое главное, что я понял, эти руны должны были быть нанесены именно человеческой душевной энергией. Поэтому без меня Йокаем точно не обойтись. Возможно, это было глупо, но защиту от домового я ставить не стал. Ощущение, что он больше не видит во мне врага, было очень четким и не вызывало ни малейших сомнений. Так оно и вышло. Более того, проснувшись утром, я увидел, что оставленный возле подушки телефон сам по себе переместился на тумбочку и был подключен к зарядке, хотя я этого точно не делал. Да и разбросанные по полу распечатки от миссии теперь лежали аккуратной стопочкой на столе. Похоже, доброжелательное отношение домового имело свои преимущества, и помимо того, что никто больше не пытался задушить меня ночью. А после завтрака я наконец-то спустился в лабораторию к Йокоям, застав их за просмотром фильма на огромном экране. По-моему, это была какая-то драма. Во всяком случае, Китсуне периодически прикладывала глазам платочек и тихо всхлипывала. Она, как и Месси Эль, по каким-то своим соображениям оставалась человеческим лицом. Поэтому эмоции лисицы было нетрудно прочитать. Временно прервав кинопоказ, я в двух словах объяснил Йокаем сложности с церковью и необходимостью нанесения защитных рун. «Опять будешь торговаться?» — презрительно спросила Кицуне, нетерпеливо косясь на экран с застывшим изображением, на котором какой-то бородатый красавчик стоит на колени перед высокомерной дамой. «С тобой точно буду!» — мстительно ответил я. Чем заслужил очередное «пф»? Маку и Садаку вообще не проявили никакого интереса к тому, что я говорил, Предоставив остальным йокаям решать эти вопросы, а вот Госу слушал очень внимательно, параллельно с этим тыкая в экранчик телефона, на котором периодически исчезали ряды шариков одного цвета. Похоже, головастый демон ушел в усвоение техники дальше остальных, благополучно превратившись в громана. Мы тут немного обсудили между собой дальнейшие планы, взял слово Мессиэль, и пришли к выводу, что было бы неплохо продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. «Например, мы можем участвовать в твоей работе, помогая выслеживать каких-нибудь существ». Я и сам хотел предложить им нечто подобное, но не думал, что Йока и сделают это первыми. «К тому же у тебя есть связь с моей сестрой. Поэтому я хотел бы находиться рядом до тех пор, пока мы ее не найдем. продолжил кот. «Что скажешь?» «Буду только рад», — ответил я. И чуть не упал, когда прямо мне на плечо запрыгнул Шики. Схватив меня за грудки, маленький медведь Тануки воскликнул. «Я придумал, как мы можем перевести твою способность пожирать души на совершенно иной уровень. Если моя задумка сработает, то это не мы, а ты нам будешь должен по гроб жизни. Поверь, это гениальная идея!» Вот тут Шики меня действительно заинтересовал. А уж когда я услышал, что именно он придумал, то действительно впечатлился настолько, что оплате за нанесение защитных рун решил даже не заикаться. Вопреки заверениям Марго Моретти о том, что Алине Князевой нужно лишь немного поспать, проснулась женщина лишь спустя 15 часов. Олег князев чуть не посидел, терпеливо дежуря у ее кровати. Пусть все оборудование и показывало, что физическое состояние в полном порядке столь долгий сон был слишком ненормален. Но вскоре все тревоги ушли, и жена проснулась как ни в чем не бывало, словно и не было треклятого взрыва, долгих дней в коме и поисков частиц души. Это утро стало для Олега Князева особенно светлым. Они с женой сидели в креслах на террасе, завтракали и обсуждали последние события. Точнее, Олег рассказывал жене обо всем, что произошло с семьей Орловых, Михайлову-младшим, и о поисках ее собственной души. «Ничего не помню», — призналась женщина, немного нервно поправив непослушные каштановые локоны. После взрыва очнулась уже здесь. «Получается, бестелесный опыт прошел мимо меня». Даже обидно, если честно. Главное, что он прошел, и теперь с тобой все в порядке, все еще радостно улыбаясь, сказал Олег Князев. Сейчас в этом добродушном и лучащемся счастьем бородаче никто не узнал бы сурового главу СБР УИ Барсы, точнее бывшего главу. Ты точно себя хорошо чувствуешь? Мне кажется, я впервые за много лет выспалась, призналась Алина Князева, и чувствую себя просто великолепно. Очень хочу скорее приступить к работе. «Нет, нет, никакой работы ближайший месяц. Ты давно говорила, что я работаю без отпусков. Вот и пришло время нам отдохнуть». Женщина лукаво улыбнулась. «Это ведь связано с тем, что тебя полностью отстранили от работы? Тебе просто нечем больше заняться? Отпуск от безысходности?» «Конечно же нет. Я просто хочу провести время с тобой вдвоем. «Хорошо, если так», — Все еще насмешливо улыбаясь сказала женщина. Думаю, я действительно повременю с возвращением. Но как директор школы я не могу оставить без внимания то, что происходит с мальчиком, усыновлённым Евгением Михайловым. О чем ты? Насколько я понимаю, у мальчика нет образования. Евгений отдал его на обучение Джеймсу Харнетту. Но это невероятно опасно даже для взрослого человека. Что уж говорить о 16-летнем подростке. Я считаю, что это недопустимо. Мальчик должен закончить школу и получить аттестат. И только потом начинает сотрудничество с ассоциацией медиумов. Вообще-то с нами он тоже сотрудничает, смущенно погладил бороду Олег. Роман даже ездил с нами на закрытие портала, да и со священниками какие-то дела ведет. Женщина вскочила из кресла. Да вы рехнулись, что ли, все? Это же ребенок. На практику в СБР отправляют только третьекурсников, сдавших боевую подготовку на отлично. И то под присмотром преподавателей. Ну, он неплохо справился попытался оправдаться бывший директор СБРУИ. Алина Князева схватила телефон и погрозила им мужу. «Нет, я этого так не оставлю. Мальчика нужно срочно спасать от вас всех».